«Ну хорошо. Я понимаю значение работы над самим собой. С чего мне начинать?» Джулиан вернулся к своему разговору с Йогом Раманом высоко в горах в ту звездную прекрасную ночь. Вначале у меня тоже были проблемы с понятием самосовершенствования. В конце концов я был известным, прошедшим школу Гарварда юристом. У меня не было времени для новомодных теорий, которые мне навязывали слонявшиеся по аэропорту небрежно причёсанные люди. Я ошибался. Это было то ограниченное мышление, которое сдерживало мою жизнь все эти годы. Чем больше я слушал йога Рамана и чем больше задумывался о боли и страдании моего бывшего мира, «Тем больше я приветствовал в моей новой жизни философию кайзен, философию постоянного и никогда не прекращающегося обогащения сознания, тела и души», — продолжал Джулиан. «Почему я в последнее время так много слышу о сознании, теле и душе? Кажется, я не могу включить телевизор, чтобы кто-то не заговорил об этом». Улучшение твоего сознания без совершенствования твоих физических способностей было бы ложной победой. Достигнув максимального уровня возможностей сознания и тела, но не воспитав душу, ты почувствовал бы опустошенность и нереализованность. Но когда ты потратишь всю свою энергию на раскрепощение полного потенциала этих трех человеческих дарований, ты вкусишь божественный восторг просветленной жизни. Ты сильно меня взволновал, дружище. А что касается твоего вопроса, с чего начать, обещаю, что открою тебе несколько древних, могущественных приемов прямо сейчас. Но сначала я хочу тебе кое-что продемонстрировать. Прими позу отжиманий от пола. Так, Джулиан стал сержантом по строевой подготовке, подумал я. Но любопытство и желание оставить мою чашу пустой взяли вверх, и я покорился. Сейчас сделай столько отжиманий, сколько ты способен сделать. Не останавливайся пока ты действительно не убедишься, что больше сделать не можешь. Я боролся с упражнениями. Моя 100-килограммовая оболочка не привыкла напрягаться больше, чем того требовалось для похода в ближайший Макдональдс с детьми или для игры в гольф с партнерами по юриспруденции. Первые 15 отжиманий были настоящей агонией. К моему напряжению добавилась еще жара той летней ночи, и я весь взмог. Однако я был твердо настроен не показывать никаких признаков усталости и продолжал, пока мое тщеславие не начало сдавать вместе с моими руками. На 23-м отжимании я сдался. Больше не могу, Джулиан. Это убивает меня. «Что ты пытаешься доказать?» «Ты уверен, что больше не можешь отжаться?» «Уверен. Хватит. Дай мне отдохнуть. Единственный урок, который я из этого усвоил. Так это что нужно сделать, чтобы заработать инфаркт?» «Сделай еще десять. Потом можешь отдохнуть», — скомандовал Джулиан. «Ты, должно быть, шутишь». Но я продолжал. Один Два, пять, восемь и, наконец, десять. В полном изнеможении я свалился на пол. Я испытал точно такую же муку в ту ночь с Йогом когда он поведал мне свою притчу, — сказал Джулиан. Он сказал мне, что боль — великий учитель. Что может теоретически вынести человек из подобного опыта, — спросил я без дыхания.